Часть вторая. По ту сторону форточки. Глава первая. Надувание пузырей. Дети успешно надувают сопельные, или правильнее сказать сопливые, пузыри из носа, а наука — отовсюду. Иначе, как ковырянием в носу и надуванием бессмысленных пузырей абсолютное большинство попыток воспроизвести в стенах лаборатории шаровую молнию, а также попыток натянуть на это явление хоть какую-то теоретическую модель, я назвать не могу, за одним исключением, о котором ниже. Классический пример такого научного дураковаляния мы уже приводили, когда ученые били молнии в мышиное дерьмо. И подобных опытов было много, что только не пытались запалить электроразрядом. Когда коту делать нечего, он лежит яйца, а ученые повторяют опыты, которые можно было бы и не повторять, чтобы убедиться в их идиотизме. Ясно же, что никакими электрическими и магнитными свойствами горящая органика не обладает. Соответственно, к настоящей шаровой молнии все эти эксперименты никакого отношения не имели. Вещественное горение, пламя, не может просочиться через целое стекло, как это порой делают шаровые молнии и огненные палки. И это проникновение — весьма прискорбный и очень неудобный для модельеров факт, который подвиг некоторых физиков глубоко задуматься. А когда физики задумываются, это страшно. Приготовьтесь, дальше будет почти дьявольщина. потому что на основе недавно открытых астрономами фактов была выдвинута новая смелая гипотеза. Шаровая молния потому проходит через твердое тело, стекло, что в ее основе — шар перегретый темной материи. Еще когда я учился в школе, был старательным мальчиком, умным и хорошим, я ни про какую темную материю не знал, потому что не было ее тогда. И сестры ее темной энергии не было тоже. Когда я говорю не было, я имею в виду, что не было ни в природе, а на горизонте науки. Но лет двадцать назад, если мне не изменяет память, астрономы, рассчитывая скорости обращения галактик, точнее звезд в галактиках, увидели, что ни черта у них не сходится. Скорость обращения звезд не подчиняется закону всемирного тяготения. Или закон неверен? что вряд ли он сто раз уже проверен со времени старика Ньютона, который прописал его мирозданию, или в центрах галактик есть какая-то неподрессоренная масса. Когда столь крупная неприятность случается, это всегда поражает. Как же так? Вдруг в посудной лавке науки оказывается слон, которого ранее там никто не наблюдал, но при этом он все время здесь находился. И не оставалось гражданам-астрономам ничего другого, как предположить наличие какой-то распределенной несветящейся массы, потому что, собственно говоря, наблюдения на это прямо указывали. Что же это могло быть? Черные дыры и облака несветящегося межзвездного газа, хотя и стояли первыми в прихожей в ожидании конкурсного отбора, но на эту роль по разным причинам не подошли. Пришлось... простулировать наличие чего-то принципиально иного, неведомого, каких-то частиц, которые только тяготились, то есть с обычным веществом взаимодействовали исключительно путем гравитации, но никаких электромагнитных и ядерных взаимодействий не проявляли. И были они, по всем прикидкам, тяжеленькими, как крохотные серые чугунные гирьки, щедро рассыпанные по космосу. Причем эта темная материя, как выяснилось, играла в формировании нашего мира ключевую роль. Сначала, в первые секунды существования мира, именно темная материя комковалась в кучи, которые потом подтягивали к себе обычное вещество. Так вот, по предположению отдельных господ физиков, материя — это может существовать в виде конденсированных частиц, а не в виде газа, частицы кое летают, как Бог на душу положит. Причем сконденсированы частицы темной материи не абы как, а в виде шаров, или, точнее сказать, комков. Комки эти болтаются себе по космосу, притягиваясь к массивным телам и постепенно выпадают на Землю наподобие метеоритного дождя. По последним данным, темной материи во Вселенной дохренища, и это очень точные сведения. Поскольку вещество это небарионное, то есть не светящееся, и с нуклонами в сильные взаимодействия оно тоже не вступает, поведение этих частиц напоминает поведение нейтрино, которые тоже не взаимодействуют с веществом и прошивают нашу планету ежесекундным ливнем, летящим от Солнца со скоростью света. Только у частиц темной материи скорости нерелятивистские это довольно холодная материя. и ее невидимые сконденсированные комки напоминают комки пуха, которые оседают на планете, бултыхаясь по ней, проникая в нее. Они нам не мешают, поскольку практически не взаимодействуют с веществом. Но когда шарашит обычная грозовая молния с ее тысячами ампер и попадает в такой невидимый или лениво переваливающийся комок пуха, его частицы нагреваются и начинают чуток получше взаимодействовать с окружающей материей, вызывая ее ионизацию, возбуждая атомы газа, которые потом, переходя в обычное невозбужденное состояние, выкидывают фотоны, которые мы наблюдаем в виде свечения шаровой молнии. Теория сия объясняет. А. Как и почему шаровая молния движется? Она ползет по тепловому градиенту в сторону холодного. Б. Почему м отталкивается от препятствий, нагревает воздух перед препятствием при приближении к нему, отраженным от препятствия теплом? В. Долгоживучесть шаровой молнии. Доставшаяся от линейной молнии энергия огромна и в силу слабого взаимодействия между темной материей и обычным веществом высвечивается постепенно, то есть довольно долго, до десятков секунд. Г. почему ШМ не сдувает ветром и почему она пролетает сквозь стекло, вылезает из деревьев и столбов. Темная материя проходит через обычное вещество, не замечая его, а за препятствием, например, за стеклом, вновь газирует воздух ионами. Д. Разность взаимодействия шаровой молнии с разными веществами из-за разной теплопроводности и прозрачности веществ в оптическом диапазоне. Ну, как вам? Лихо. Красивая же, модная теория. Одно плохо. Свойств в темной материи мы не знаем, поэтому ей можно приписывать любые свойства, например, склонность к конденсации. Сама темная материя еще не открыта в натуре и неизвестно, будет ли открыта вообще, даже если она вокруг нас есть. Ее может быть слишком мало в окрестностях солнечной системы для надежного детектирования. Ну а мы с вами, собравшись с духом, оставим странные теории и перейдем к странным опытам, к самым необыкновенным экспериментам, про которые я только слышал в жизни. Правда, эксперименты эти неподтвержденные, хотя и последнее, как выясняется, не точно.